Андрей Максимов. Психофилософия 2.0. Книга для тех, кто устал бояться. Серия Сам себе психолог. Санкт-Петербург, издательство Питер, 2014 год. Категория 16+. Содержание. Здравствуйте. Часть 1. Энергия человек мир. Глава 1. К вам пришёл человек. О чём разговор? Суетливая жизнь это выбор. Собеседник дарит смысл. Поиски смысла это движение. Изменчивый угол зрения без помощи. Глава 2. Энергия познания. Человечество или человек? Желанная помощь, внешняя и внутреннее, объективная и субъективная. Мы пустые или непознанные? Сон наша реальность. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Людей не уникальных в мире нет. Глава третья. Познакомьтесь с самим собой. Желание и прихоть. Как обрести желание? Глубокая реальность. Понять себя, понять свой смысл. Простое почему и сложное зачем. Смысл дела личное. Жизнь, практика и теория. Глава четвёртая. Познакомьтесь с окружающим миром. Что такое окружающий мир? Мир в глазах смотрящего. Врак это партнёр и зеркало. Ты в ответе за мир, который создал. Вера указатель на горизонт. Глава 5. А если подумать? Думать это не модно. Есть ли смысл в размышлениях? Что такое ум? Как разобраться в сложной ситуации? Что такое мысль? Мысли о сущностном и о ненасущном. Тренировка сущностного мышления. Глава 6. Собеседник, который всегда рядом. Нарушить тишину. Слово упорядочивает мысль. Слово это помощник. Слово как терапевт. Врать себе непродуктивно. Какие себе задавать вопросы? Как мне будет хорошо? Общение с собой не уничтожает одиночество. Глава 7. Ненависть, любовь и настройка. Ненависть как слабость. Любовь как пример. Поверь и настройся. Новое превращается в норму. Часть вторая: Человек и страх. Глава 8. Страхи, которые мы выбираем. Страх дитя изменений. Страх физиологический и страх социальный. Борьба со страхами. Стабильность это Атлантида. Домашний человек И человек путешественник. Смысл как главный враг социального страха. Потеря это приобретение. Социальный страх нам не помощник. Глава 9. Комплексы, страх самого себя. Себя бояться в жизнь не ходить. Комплекс равен самовредительству. Жизнь вне сравнений. Комплекс плохой педагог. Ближний круг. Помощь в борьбе с комплексами. Смысл и страх. Кто кого? Отец комплексов, страх, мать суета. Если быть рабом, то только своих желаний. Глава 10. Человек и социум. Выход из страха. Государство счастья не производит. Общество открытых вопросов. Третий путь. И снова про сравнение. Свобода как счастье. Привычка замена смысла. Глава 11. Страх и любовь. Любовь между раем и землёй. Он, она и третий. Формула любви. Страдание – это не выход. Свобода в любви. Секс как тест. Глава 12. Страх и воспитание. Кому принадлежат дети? Маленькие недолюди? Дети – это другие. Что такое воспитание? Поговори со мною, мама. Наказание – всегда преступление? Спасти от школы. Призвание призыв на землю. Глава 13. Страх и время. Время понятие конкретное. Призрак настоящего. Будущее. Страхи и бесстрашие. Познакомьтесь с будущим. Будущее не надо строить. До свидания. Приложение. Приложение 1. Основные принципы психофилософии. Приложение 2. Словарь основных терминов психофилософии, дополненный и исправленный. Список литературы. Конец содержания.